Глава двенадцатая Врываться всем вместе было глупейшей ошибкой, какую только можно было придумать. Естественно, мы не стали этого делать. Пусть времени сработаться у нас особо не было, но наставник всё же прочитал пару лекций по взаимодействию внутри зданий, и правильно входить мы пару раз потренировались. Первую скрипку играл я. Всё-таки у меня щит, да и покрепче девчат буду. После алхимии даже Катя опасалась связываться со мной в размен ударами, предпочитая кружить и работать ногами с дальней дистанции. Но это так, мелочи. И отбросив лишние мысли, я зажмурился, досчитал до десяти, а затем, набрав короткий разбег, сходу впечатался щитом в дверь. Старое дерево брызнуло щепками, окончательно разбитое в хлам, а я, проскочив пару шагов, притормозил и врубил фонари, только после этого открыл глаза, сразу глянув по сторонам. Идея была простая. Всё, что попало в пучок света, девчонки и так увидят, и если надо, тут же атакуют. Я же, привыкнув к темноте, смогу заметить опасность вне его. Приём простой, но действенный, разве что убежал я далековато. Кто пошустрее, вполне мог зайти за спину и напасть, но, к счастью, нас никто не встречал. «Не торопись», — буркнула Таня, тоже заметившая мою ошибку. «Время есть. Главное определить, что именно тут засело». Давайте для начала обойдем первый этаж, а уже потом будем решать, что дальше делать. Торт и первый, Дара за тобой, потом я, а Катя прикроет тыл. Мы кивнули и перестроились. Обсуждать тут было нечего. Я танкую, встречу лобовую атаку, к тому же у меня фонари, разгоняющие тьму коридоров. Наша лучница тут же атакует любого, кто попадет в пучок света. Ну а Катя, как замыкающая, идеально в том смысле, что нападать на нее со спины не слишком хорошая идея. Девушка может просто вспыхнуть, так что никому мало не покажется. Короче, идеальный расклад, когда мы прикрыты со всех сторон, и наша главная ценность, Мико, находится под охраной сразу двух бойцов. Двигались мы не спеша. Я прикрывался щитом, стараясь освещать все подозрительные участки, и держал на готове молот. Встречавшийся на пути двери, я больше не пытался выбить лихим кавалерийским наскоком, а выносил пару ударов оружия. Получалось не хуже. Старые, явно ещё советские, косяки не выдерживали встречи с продуктом американской промышленности, усиленно молодецкой дурью богоборца, и сдавались почти без боя вместе с полотном. Да и было их относительно мало, остальные уже пали жертвой многочисленных вандалов, с удовольствием основательно изгадивших здания с ног до головы. Их следы встречались повсюду. Стены и даже потолки украшали надписи и рисунки разной степени содержательности. Начиная со схематического фаллоса и весьма интимной информации о том, что Машка «б***ь», заканчивая весьма неплохими, даже на мой неискушенный взгляд, картинами и стихами. Однако при этом разрушений явно было меньше, чем должно бы. В некоторых комнатах даже целая мебель встречалась. А это что-то из области фантастики заставляло задуматься о том, что здесь что-то нечисто. Однако до сих пор ничего необычного не происходило. Никто не кидался из тёмных комнат, не завывал в подвале и не пытался нас хотя бы напугать. Было полное ощущение, что мы, как идиоты, шаримся по пустому заброшенному зданию в поисках того, чего тут нет. Но бдительности мы не ослабляли. Пусть даже мы ничего не найдём в итоге, но отработаем на 110% каждый вариант, тем более от этого зависели, если не наши жизни, то будущее». Так что, выбивая очередную дверь, я был на чеку, и когда полотно рухнуло, и перед нами оказалась большая пустая комната со следами копоти на стенах, притормозил, внимательно оглядываясь по сторонам. Как говорил Олег Евгеньевич, именно такие места, где произошло что-то опасное, чаще всего и становятся логовом нечисти. «Внимание!» Таня тоже мгновенно сориентировалась в ситуации. «Похоже, мы нашли. Входим осторожно, крутим головами!» «Дара, контролируй потолок! Мико, будь готова!» «Ну, не пуханом. «Пошли!» Глубоко вздохнув и задержав дыхание, я шагнул вперед, готовый встретить любого, кто встанет на пути. Следом возбужденно дыша мне в затылок шла Дара, натянув тетиву, готовая поразить все, что шевелится. Таня тоже была на чеку, перехватив посох так, чтобы им можно было отпихнуть врага или блокировать атаку. Мико зажала в обеих руках по пачке листов с начертанными печатями, а Катя заранее зажгла огонь на кулаках, чтобы не тратить зря время. Вот только наша подготовка оказалась напрасной. Никто не спешил на нас нападать и, казалось, мы ошиблись. Ничего тут нет, только ветер, сажа и запах старого костра. «Блин, и тут пусто!» — выдохнула красноволосая. Стоило нам беспрепятственно пройти почти всю комнату и остановиться перед следующей дверью. «Они издеваются, что ли? Это, блин, не испытание!» И в этот момент мир изменился. Вместо полутемной комнаты со следами старого пожара появился зимний березовый лес. Точнее, он раскинулся вокруг, а мы стояли посреди двора старого полуразрушенного здания, совсем не того, в которое вошли, огороженного несколькими рядами колючей проволоки. И сразу стало понятно, что мы в жопе а в подтверждение этого из ближайшего пролома в стене с рычанием, хрипом и всхлипами вылез мертвец в форме нациста времен Второй мировой войны. «Стоять!» — взвился голос Татьяны. «Мы в личном пространстве хозяина места. Это не иллюзия. Всем быть предельно внимательными. Все окружающее нас настоящее, и умереть мы тоже можем тут по правде. Так что работаем всерьез!» Я сплюнул и одним ударом снес голову к овыляющему зомбаку. Тут же тренькнула тетива лука, и на дальней стороне двора еще двое мертвяков повисли на колючей проволоке, через которую пытались перелезть. Позади послышался боевой возглас Кати, видимо, тоже сцепившейся с врагом. Я даже оборачиваться не стал, потому как был полностью уверен, что соперниками для нее ходячие трупы не были. И правильно сделал, потому как из пролома тут же показались еще двое, немного застрявшие, потому что каждый стремился первым добраться до сладкой человеческой плоти. Одного удара щитом хватило, чтобы оба так и остались там неопрятной груды останков. И на этом враги кончились. Что-то было слишком легко. Дара бдительно контролировала окрестности, от напряжения даже забыв свой сленг. «Тань, это все или будут еще?» «Скорее всего, да». Блондинка тоже была сосредоточена. «Это личное пространство сильного духа. Обычно оно имеет свои законы, и чтобы выбраться, надо их разгадать. Возможно, уничтожить всех мертвяков, но я не уверена. Внимательно смотрите по сторонам, подмечайте необычное. Любая мелочь может быть зацепкой». «Например, то, что они фашисты?» Катя отшвырнула проржавевший немецкий шлем, что крутила в руках. «Это может быть важно?» «Да, вполне», — кивнула Таня. Скорее всего, это какой-то ребус или загадка, связанная с событиями Второй мировой. Если помните, на стороне фрицев в Анненербе сражалось много одаренных, даже, говорят, ренегаты были. Так что ищите какие-нибудь надписи или знакомые места, позволяющие понять, что именно разыгрывает здесь хозяин». Я кивнул, показывая, что понял. «Это имело смысл. Я еще очень мало знал о мире потустороннего, но что такое хозяин места представлял?» Чаще всего они не принадлежали к свите богов, но по силам могли потягаться со слабыми божествами или демонами. Вот только их ареал обитания был жестко привязан к конкретной местности. Причем это могла быть как большая полноводная река, тянущаяся через весь материк, так и небольшой холм. Или дом, как в нашем случае. Личное пространство же могло иметь любой вид, начиная от избушки или замка, в котором живут слуги хозяина, заканчивая целыми континентами у особо сильных духов, Но есть кое-что, что их объединяет. Это та самая загадка, найдя ключ которой, можно вычислить слабое место и вырваться из заточения. И да, подсказку можно было найти в чём угодно. Множество сказок было посвящено тому, как хитрый парень или девчонка, схваченные духом, разгадывали секреты и возвращались домой с полными мешками добычи. Только вот фашисты? Я не слишком представлял, что они означали. Но при этом не мог отделаться от ощущения, что что-то упускаю. Слишком знакомо выглядела округа и зомбаки, будто я их уже когда-то видел. «Тор, не спи! Снова идут!» — выдернул меня из размышлений голос блондинки. «Держи тех, что лезут из здания! Мы пока зачистим тех, что через колючку прутся!» Действительно, из проломов снова поперли мертвяки, пытаясь добраться до живой плоти. Причем мне показалось, что они стали чуть шустрее, да и количество явно увеличивалось. И опять мне это что-то напомнило. Впрочем, особо размышлять было некогда. Замбатины так и норовили ухватиться за щит. Приходилось все быстрее махать молотом, чтобы не допустить этого. Отступать и маневрировать я не мог. За спиной были Мико и Дара. Катя с Таней вязались в ближний бой, стараясь держать наступление и дать возможность лучнице перебить врагов. Минут через пять я разнес голову последнему монстру и вытер трудовой пот. «Заметили?» Таня сняла с пояса фляжку и прополоскала рот. «Зомби атакуют волнами, и с каждым разом их становится больше». «А еще они сильнее крепче», — подтвердило мои наблюдение огненно -волосое. «Может быть, нам нужно продержаться определенное количество раундов?» «Это вариант», — кивнула Дара. «Но не факт. Может, в здание зайдем? Вон дверь закрытую видно. Тор, вышибешь?» «Без проблем. Я уже давно подметил вход и прикинул, что он мне не станет». Может, там какие подсказки будут?» «Не стоит торопиться», — покачала головой Таня. «Уверена, что вы правы, но я не могу понять логику хозяина. Чего он хотел-то? Зомби эти, немцы? Бред какой-то. Каша, эклектика. Вон на стенах граффити вполне современные. Причем тут немцы?» «Я не знаю», — мы ответили хором, разве что Мико привычно промолчала. «Вот и я тоже», — вздохнула блондинка. «Вон опять лезут». «Давайте завалим этих и вскроем здание!» Вновь закрутился бой. Мертвяки стали еще шустрее, принялись сбиваться в толпы штук по пять-шесть и уже представляли значительную угрозу. Особенно для девчонок. Даже Катю такая толпа уже могла весьма опасно прижать и попытаться сбить с ног. Рукопашница пока удавалось ускользнуть за счет ловкости, но долго так продолжаться не могло. Тане было проще. Каждый удар ее посоха подмораживал цель, снижая скорость и создавая естественное препятствие. Но хуже всего было Мико с Дарой. Им приходилось пятиться за мной и поглядывать по сторонам, так как каждый раз находились новые места, откуда выбирались мертвяки. В целом справились мы неплохо, но стало понятно, что если в таком ключе продолжится и дальше, нас зажмут толпой и растерзают. «Тор, выбивай двери!» — скомандовала Таня, едва последний зомбак рухнул, рассыпавшись искрами после огненного удара Кати. «Их с каждым разом все больше! Нам нужен оперативный простор!» «И внимательно смотрите по сторонам! Ищем подсказки, ищем!» Металлическая дверь после моего удара щитом издала пронзительный скрип, и, сорвавшись с петель, с оглушительным грохотом впечаталась в противоположную стену. Обернувшись, я сконфуженно улыбнулся и пожал плечами. «Ну кто же знал, что они тут такие хлипкие? Я-то думал, что тут сталь, как у сейфа, а оказалось...» Девчонки, включая Мико, дружно сделали фейспалм и молча прошли мимо меня внутрь. Тут же, разбежавшись по углам в поисках чего-нибудь, что поможет нам завершить испытание, и тут же раздался счастливый крик Дары. Она первая наткнулась на кое-что интересное, и улов, надо сказать, был весьма значительным. У дальней стены обнаружился стол с установленной на нем радиостанцией и множеством бумаг. Большинство из них пришли в негодность, даже прочитать ничего не получалось. Но вот карты, закреплённые на стене, сохранились. На них были отмечены какие-то базы с подписью «Конечная станция» на английском, а также закреплены несколько фото, скорее всего, этих самых объектов. Судя по узнаваемым пейзажам, на одной из них мы сейчас и находились. «Конечная станция?» Таня в недоумении подняла бровь. «Это что вообще такое? Кто-нибудь в курсе?» «Не опять ответили мы хором и переглянулись. «Ладно». — выдохнула блондинка. — Может, когда еще чего найдем, станет понятней. — Давайте все на улицу, вон опять лезут! Будь это реальность, я бы посоветовал остаться в здании, забаррикадировать вход и отбиваться от тех, кто прорвется, но логика пространства хозяина играла против нас. Одна из стен пошла трещинами, из открывшегося прохода выпал очередной зомби. Я окинул взглядом комнату, прикидывая, где ещё могут скрываться проходы и сколько их, но потом решил не забивать голову и, добив рычащую нежить, первым выскочил на улицу. В комнате мы главное преимущество — подвижность, да и даре было особо не развернуться. Так что выбор очевиден. Очередная волна далась нам уже с напрягом. Нет, мы отбились, и никто даже не был ранен. Однако впервые пришлось вступить Мико, наложивший щит на Катю, когда туз били с ног, кинувшись с двух сторон, и на Таню, неудачно зацепившую посохом стену и открывшуюся при этом. Я держался неплохо. Мощные удары щитом работали отменно, буквально снося с ног мертвяков, и только благодаря этому мы еще держались. Однако уже становилось понятно, что места нам мало даже во дворе. Если тварь станет еще больше, нас просто зажмут со всех сторон. Поэтому едва был добит последний мертвяк, мы, не сговариваясь, кинулись в здание. На аэрофотосъемке базы было видно, что между домом и лесом есть еще открытая местность. До следующей волны мы смогли-таки туда пробиться, хотя не скажу, что это оказалось просто. Хотя бы потому, что никто с первого раза не догадался, что туда ведет дверь со второго этажа здания. А на него еще надо было попасть, расчистив лестницу. Короче, едва мы вывалились на улицу, как снова попёрли мертвяки. Теперь это были уже совсем не те еле ходящие трупы, что в начале. Сейчас зомби стали быстрыми и сильными, старались вцепиться и свалить на землю, и довольно больно били, если не повезёт подвернуться под удар. И главное, их было много. Прям реально толпа. Даже я уже не мог сбить их всех ударом щита, лишь чуть затормозить и всё». Единственное, что не изменилось, твари все еще оставались весьма тупыми, что, впрочем, при их количестве не слишком бросалось в глаза. Обстановка накалялась катастрофической быстротой, и тут Дар ткнула меня в плечо. «Тор, туда!» Бурятха ткнула куда-то себе за спину, и я увидел крыло самолета, под углом воткнувшееся в землю. «Отходим туда! Кэт, кайте их по кругу!» «А, блин, Нубка, бегай вокруг, чтобы они за тобой толпой шли! Я их зао ешу!» «Идею я просёк сходу, всё-таки какой-никакой опыт сетевых баталий в ММО у меня был. Мы с Таней шустро расчистили дорогу, позволяя Дарье и Мику устроиться в безопасном месте. Я встал у основания, принимая удары на щит и раздавая люлей молотом, а Таня через мои плечи тычками сбивала самых наглых мертвяков». Катя все-таки поняла, что от нее требуется, и, прекратив демонстрировать мастерство рукопашного боя, побежала по кругу, агре на себе сбегающихся зомбий, а тем, кто отвлекался на нас, раздавала подзатыльники. Уже через пару кругов за девушкой увязались все ходячие трупы, что были в округе. Я прям порадовался, что хозяин не сделал их разумными, иначе провернуть такой трюк было бы на порядок сложнее. И тут же сплюнул, понимая, что неизвестно, что будет дальше а пока, как только Катя вывела преследователей на открытое пространство, за дело взялась лучница. «Пусть Орион направит мою руку!» Девушка вскинула лук в небо, натянув тетиву изо всех сил, и наконечник стрелы вдруг засверкал. «Пролейся же дождем! Сияй, Бетельгейзе!» Пущенная стрела взмыла в небо, и вдруг действительно вспыхнула, словно яркая звезда, а затем взорвалась, и вниз рухнул ливень из осколков, буквально прошивающих все на своем пути. И все бы ничего, но лучница вдруг замешкалась, и стало понятно, что она не успеет уйти из-под удара. Конечно, на ней была броня и шлем, однако даже так вряд ли ей бы удалось избежать серьезных ранений. И пусть у нас был хил, я не собирался допускать ничего подобного. — Мико, щит! Крикнув, я, не раздумывая, кинулся вперед, не тратя время, чтобы проверить, услышали меня или нет. «Кэт, пригнись!» Мы неслись друг на друга, словно два паровоза. Только за девушкой еще тащился состав в виде орды мертвяков. Но, к счастью, она поняла, что я хочу сделать. И в последнюю секунду наклонилась, врезавшись в меня и обхватив руками. А я рубанул молотом горизонтально над ее головой, отбрасывая самых шустрых зомби, и прикрыл нас огненным щитом. В эту же секунду с неба рухнул ливень стрел. Мгновение, и толпа ходячих мертвецов оказалась просто выкашена падающей смертью. Техника дара оказалась невероятно эффективной, хоть и не без дефектов. Например, она не различала своих и чужих. И пусть Катю я прикрыл, да и себя тоже, так что в целом мы не пострадали, но один особо мерзкий осколок пробил таки щит и глубоко впился мне в руку.